Естественно, что смена кормов заставляет птиц менять и места обитания. Если в период гнездования птицы, во всяком случае многие, стремятся найти относительно спокойный и безопасный участок, то после вылета птенцов уже не это главное. Главное — участки с обилием именно новой сезонной пищи а они, как правило, в смешанных или светлых разреженных лесах на опушках, полянах, вдоль дорог и просек. А некоторые типично лесные птицы, например, овсянки, дрозды, дерябы, зеленушки, зяблики, даже вообще покидают лес, перемещаясь на луга и поля. Здесь на открытых, более освещенных и более теплых местах и насекомые еще гораздо активнее, их больше. И ягоды, и семена вызревают быстрее, а значит, их тоже больше. Во второй половине лета, ближе к осени, в основном только в таких местах и можно встретить птиц. Причем это уже не одиночные птицы и даже не семейки, молодые с родителями, это уже стайки и даже достаточно большие стаи, ведь нужные птицам в это время корма концентрируются на определенных и, в общем-то, достаточно ограниченных участках, и сюда слетается много птиц. Казалось бы, такое скопление большого числа птиц в одном месте явление не очень положительное, оно ведет к конкуренции. Однако это не так. Скапливаются птицы разных видов, поэтому одни собирают корм на земле, так это делают зяблики, другие — на кустах, третьи, например, мухоловки, на нижних ветвях деревьев, четвертые — на верхних. Так что конкуренции тут практически нет, тем более что пищи в это время еще достаточно. Мало того, выяснилось, что скопление многих птиц в одних местах играет для них даже положительную роль. Стаей легче найти корм, найдут одни и оповестят об этом других больше шансов избежать опасности. Разыскивающие корм птицы очень сосредоточены на этом занятии и часто теряют осторожность. Хищнику гораздо легче подобраться к своей жертве. В стае же кто-нибудь обязательно заметит опасность и предупредит остальных, подаст сигнал опасности. Наблюдения показали, что птицы, кормящиеся в стаях, Гораздо упитаннее, чем те, которые по каким-то причинам оказывались в одиночестве или в минимальном количестве. Они вынуждены были тратить гораздо больше времени на наблюдение за окружающей их обстановкой и меньше на еду и отдых. Скопление птиц имеет и еще одно очень важное значение. В это время начинается у них некоторое привыкание друг к другу. Первое время семейные инстинкты еще давлеют над стайнами, и стайка может рассыпаться на отдельные выводки. Но постепенно семейные инстинкты притупляются и исчезают вовсе, а стайные напротив укрепляются, превращаются в устойчивую связь, очень важную для дальнейшей жизни птиц. Если поначалу, вскоре после того, как птицы покинули гнездовый участок, в скоплениях можно видеть птиц разных видов, то со временем образуются стаи из представителей одного вида. Птицы, чаще всего по голосу или визуально, обнаруживают себе подобных и присоединяются к ним, будто понимают, что пища тут есть, и собирать ее вместе безопаснее. Однако такое свойственно лишь перелетным птицам, а те, что зимуют или совершают небольшие кочевки, крупных стай, как правило, не образуют. В суровое время большой стаи в одних и тех же местах не прокормится. Итак, большие стаи — своего рода приспособление, связанное с прочным рефлексом, выработанным в течение тысячелетий. Это приспособление есть у перелетных птиц и отсутствует у зимующих и кочующих на небольшие расстояния. Галки и вороны собираются в большие стаи лишь на ночлег. Стаи, если можно так сказать, второе приспособление. Первое — это после гнездовые кочевки в поисках пищи. Но если у кочующих птиц эти перемещения становятся основными, то у перелетных это как бы подготовка своего рода разбег Однако эта подготовка вызвана не изменениями во внешней среде, а внутренними потребностями организма птицы. Ее уже не удовлетворяют прежние условия существования, хотя объективно они могут быть вполне сносными. Ей необходима и другая пища, и иное количество этой пищи. Ну а дальше что происходит? И вот мы подошли к главному сейчас для нас вопросу. Что же заставляет перелетных птиц улетать? Остаться они не могут, это ясно. У них нет приспособлений к выживанию, которые есть у остающихся птиц. Но как им становится известно, что надо улетать? Как узнают они, что пришло время это сделать? И когда, в какой момент осознают они это? Мы говорили уже о теории перелетного инстинкта, образовавшегося якобы очень и очень давно. Известно, что до наступления оледенения климат в Европе был почти тропический, во всяком случае, как свидетельствуют геологи и палеонтологи, очень теплый. Птицы, естественно, жили тогда оседло. Куда и зачем улетать, если условия почти идеальные? Но вот климат стал меняться. Он становился все более суровым и птицы вынуждены были искать более подходящие места для жизни. Когда ледники отступили и началось потепление, птицы стали ежегодно в более теплые сезоны продвигаться к северу, а затем, с наступлением сурового периода, возвращаться в теплые края. Потепление продолжалось в течение многих веков, и много веков птицы летом летели на север, проникая по мере отступления ледников все дальше, а затем улетали обратно. Так, по мнению многих ученых, возникли сезонные миграции птиц. И когда ледники исчезли, многовековой инстинкт, передаваемый из поколения в поколение, продолжал и продолжает руководить перелетными птицами. Эта гипотеза происхождения перелетов, ее называют ледниковой, держалась довольно долго. Но факты, полученные учеными в последние десятилетия показали ее несостоятельность. Ну, хотя бы потому, что перелетный инстинкт должен быть распространен, инстинкт передается генетически на весь вид. А никакой разницы в генах у уток, живущих, допустим, в Англии, и у уток, живущих в Финляндии, не обнаружено. Тем не менее, английские утки остаются зимовать на родине, Финские же летят на запад Средиземного моря. Мало того, когда финский ученый Вали Кангас привез из Англии яйца уток, и из них в Финляндии вывелись утята, они, став взрослыми, в отличие от английских родичей, улетали зимовать. И улетали в основном туда, где зимуют их приемные родители. В той же Англии жаворонки, овсянки, зяблики, зарянки, дрозды живут оседло, а из Восточной и Центральной Европы регулярно улетают на зимовки. Однако помимо инстинкта перелетов и ледниковой гипотезы были и другие теории. Еще в 1855 году академик Миддендорф утверждал, что в теле птицы есть особые электромагнитные токи, которые весной заставляют некоторых лететь к магнитному полюсу, находящемуся в Северной Азии, точнее, в районе полуострова Таймыр. Почему птицы улетают осенью с Таймыра, Мидендорф не объяснял, так же, как ничего не говорил о других птицах. Теория Мидендорфа не нашла отклика среди ученых. Тем не менее, подобные и даже еще более фантастические предположения о причинах перелетов высказывались не раз. Объяснялись они даже влиянием луны и радиоволн. В 1913 году появилась теория воздушного электричества. Якобы какие-то электрические волны достигают каких-то клеток в мозгу птиц, и это вызывает определенные волевые импульсы, заставляющие птиц отправляться в полет. Пытались объяснить перелеты птиц и влиянием теплого сухого воздуха фена, дующего из Италии. фён дает птицам сигнал для отправления в путь из Италии и переносит их через гребни альпийских гор. Утверждал немецкий орнитолог Геккер, не знавший тогда, это было установлено позже, что птицы вообще не летят через Альпы. Но во всех подобных гипотезах, писал известный советский орнитолог Промптов, организм птицы уподоблялся автомату или управляемому по радио самолету, а многообразие биологических соотношений оставалось без внимания. Сейчас большинство ученых считает, что пусковой механизм, сигнал к отлету у перелетных птиц, Это влияние изменения окружающей среды. Но тут как будто бы на самой поверхности лежит противоречие. Ведь птицы улетают не тогда, когда наступает активная бескормица или приходят настоящие холода. А начинают они улетать тогда, когда все вокруг еще благополучно, и еды достаточно, и температура относительно высокая. Но в том-то и дело, что для птиц сигналом или сигналами к отлету служат малейшие, даже совсем незаметные и незначительные, с нашей точки зрения, изменения окружающей среды. Мы еще далеко не все знаем об этой области, но сигналами к отлету служат, возможно, небольшие суточные колебания температуры, атмосферного давления, повышение влажности воздуха, Правда, некоторые ученые, и в частности советский орнитолог Дольник, считают, что сигнальный фактор для перелета птиц лишь один — сокращение светового дня. Фактор этот постоянный. Сокращение светового дня происходит всегда в одно и то же время. Изменение температуры — фактор непостоянный. В один год осень долго держится теплой, В другой могут рано наступить холода. Поэтому, поскольку сокращение светового дня постоянно, из года в год, в процессе эволюции у птиц выработалась реакция именно на этот сигнал. Само по себе небольшое сокращение светового дня для птиц безразлично, но оно как бы указывает на приближающиеся изменения в окружающем их мире. Однако сигнал или сигналы если согласиться с мнением тех ученых, которые говорят о существовании ряда других сигнальных факторов, действует лишь на подготовленную птицу. А подготовка — это физиологические изменения всего организма. Вначале в организме происходят какие-то процессы, которые как бы готовят его реагировать на малейшие изменения окружающей среды. Затем начинается накопление жировых запасов. Это очень существенно, и часто именно жировые запасы определяют готовность птицы к полету. Любопытно отметить, что при всем своем колоссальном аппетите птица в другое время не жиреет. Организм полностью перерабатывает все. В период подготовки к отлету в организме птицы происходит общее замедление обмена веществ. В результате этого у птиц вырабатывается физическая необходимость покинуть данную местность, а не спонтанное стремление к перелёту, — писал Промтов. Итак, реакция на малейшие изменение окружающей среды свойственна лишь птицам перелётным. Причём, видимо, у каждого вида или группы видов и сами сигналы, и реакции на них специфичны. Этим, если не полностью, то в немалой степени и объясняется, очевидно, срок отлетов разных птиц. В сочетании с физиологическими изменениями, наступающими в организме, реакция на изменения окружающей среды и является тем пусковым механизмом, который заставляет птиц отправляться в полет. Итак, исходя из всего сказанного, Причины отлета птиц можно сформулировать следующим образом. На основании многовековой эволюции, естественного отбора, отлет птиц определяется не тем, что наступает время, когда на родине оставаться невозможно, когда это время наступит, улетать уже будет поздно, а теми факторами, которые предшествуют наступлению трудных времен. Таково мнение ученых но не всех. Например, с этим не согласны ученые из Западногерманского института психологии поведения. Они пришли к выводу, что существовавшая до недавнего времени теория инстинкта перелетов верна, то есть они считают, что птицы отправляются в полет все-таки не под влиянием внешних раздражителей, а в результате заложенной от рождения наследственной информации. Более того, западно-германские ученые считают, что заложен в птицах от рождения не только инстинкт перелетов, но и вообще программа поведения «куда лететь», «как лететь», «когда улетать» и «возвращаться обратно». В теории западно-германских ученых много непроясненного, немало сомнительных моментов, которые могут, конечно, стать несомненными в дальнейшем, при новых тщательных исследованиях, но есть и очень любопытные наблюдение, очень интересные результаты опытов. Так, например, доктор Гвиннер, стремясь доказать, что влияние окружающей среды не имеет значения для отлета, полностью изолировал птенцов от этой среды. Взяв из гнезда двухдневных птенцов, пока они еще ничему не могли научиться от своих родителей, Гвиннер поместил их в изолированную от внешних воздействий среду, кормил одинаковой пищей, не давал почувствовать сезонных изменений, установил постоянную в течение нескольких месяцев длину дня и ночи. Короче говоря, для птиц было создано постоянное лето, и время для них как будто остановилось. Тем не менее, птицы в этом изолированном мире вели себя точно так же, как вели бы они себя и ведут себя их родственники на воле. В конце лета накопили уже достаточно жира, стали беспокойными, направление их движения в этом изолированном пространстве к осени стало совершенно определенным и соответствовало тому направлению, в котором улетают на зимовку птицы этого вида. Конечно, нельзя отрицать, что все формы сезонных миграций в той или иной степени наследственны. Но все они, как считают большинство ученых, проявляются сейчас лишь под влиянием изменений внешней среды, то есть под влиянием внешних сигналов. Однако Гвиннер и его коллеги не согласны с этим. Правы западно-германские ученые или нет, покажут время. Но их работа — еще одно подтверждение того, что и в этом, как и во многих других вопросах, связанных с перелетами птиц, еще нет полной ясности. Нет полной ясности с отлетом, нет ясности и с возвращением. Действительно, допустим, птицы улетают в предчувствие неблагоприятных условий на родине в места более благоприятные. Но что их заставляет возвращаться? Ведь там, куда они улетают на зиму, условия для существования подходящие круглый год, даже к моменту отлета становится еще лучше. В северном полушарии, где зимуют птицы, к моменту их отлета на родину наступает уже весна, а многие птицы улетают, летят на огромные расстояния, рискуют часто погибнуть в больших количествах. Почему? Зачем? учёные считают, что в данном случае пусковым механизмом является инстинкт размножения. В это время весь организм птицы перестраивается, как бы фокусируется на продолжении рода. На местах зимовок, конечно, не так уж и плохо, но при огромном скоплении птиц даже в благоприятных условиях мало шансов найти подходящие места для гнездовий и достаточно пищи, чтобы выкормить и вырастить птенцов. И птицы стремятся на родину, летят туда, где в это время наступили благоприятные климатические условия, где нет такой конкуренции и в поисках подходящих для гнезд мест и в поисках пищи. Одно из подтверждений тому, что птиц зовет в дорогу стремление к продолжению рода — поведение птиц разных возрастов. Взрослые — Все стремятся на родину. Молодые же, которым не пришло еще время обзаводиться семьями, могут иногда и на местах зимовок остаться и улететь в совершенно другие районы, где есть подходящие условия для жизни. Но там они будут бродяжничать, не строя гнезд. Правда, большинство молодых все-таки возвращается на родину и даже в те самые места, где появились на свет, но тут, видимо, их увлекают за собой взрослые, срабатывает инстинкт стаи. Впрочем, и в этом вопросе тоже еще нет полной ясности. Ведь известно же, что у некоторых видов молодые и старые улетают на зимовку и возвращаются на родину раздельно. Например, молодые зяблики, жаворонки, горехвостки летят раньше взрослых, а у кукушек, сорокопутов жуланов и черноголовых славок первыми летят взрослые. Физиологические изменения это, так сказать, побудительный стимул, внутренний сигнал к отлёту с зимовки на родину. Существуют и иные сигналы, связанные с изменением окружающей среды. Это опять-таки величина светового дня, изменение влажности воздуха, атмосферного давления и так далее. Некоторые учёные считают, что главное изменения в организме, которые наступают в это время в результате годичного цикла развития. Другие придерживаются мнения, что внешние раздражители, то есть изменения в окружающей среде, влияют на организм птицы, и он начинает перестраиваться. Эта перестройка, в свою очередь, дает импульс к отлету. Однако, так или иначе, Сигналы, выработанные на протяжении многих тысячелетий в процессе естественного отбора, оказались скоординированы со сроками наступления благоприятных условий на родине птиц. Инстинкт размножения, увлекающий птиц на родину, — наиболее распространенная сейчас теория, объясняющая весенние перелеты. Но есть и другие гипотезы, в частности, гипотеза электромагнитных полей. Сравнительно недавно были проведены многочисленные эксперименты, которые показали, что живой организм вообще, а молодой в особенности, очень болезненно реагирует на резкие колебания электромагнитных полей. И чем организм моложе, тем реакция сильнее. Эмбрион, развивающийся в яйце, если на него воздействуют сильно изменяющиеся электромагнитные поля, часто гибнет. Известно, что гроза, это бурный всплеск электромагнитных излучений. В местах зимовок птиц грозы происходят гораздо чаще, чем в средних широтах. Некоторые ученые считают, что грозы губительно действовали бы на продолжение птичьего рода, если бы птицы гнездились на местах своих зимовок. Поэтому птицы и улетают на родину где будущее потомство не подвергается опасным воздействиям электромагнитных полей или, во всяком случае, подвергается в гораздо меньшей степени. Однако сразу же возникает вопрос. Как же выживают птенцы или эмбрионы птиц, постоянно живущих в тропиках? Исследования показали, что птицы, живущие в тропиках, в период гнездования все-таки стараются отыскивать места, где относительно меньше грозовая активность. Кроме того, несколько иначе протекают у них и физиологические процессы. Однако и эта интересная гипотеза еще требует очень большой проверки. И вполне вероятно, что пока она будет проверяться или уточняться, пока будет накапливать факты и набирать силу, возникнет еще не одна новая гипотеза о том, почему птицы возвращаются с благодатных зимовок на родину. Предстоит еще выяснить, какие сигналы получают они для этого. И многое надо выяснить в связи с теорией инстинкта размножения и гипотезой электромагнитных полей. Ученые работают. Каждый год появляется много фактов, уточняющих, почему птицы улетают, и много фактов, показывающих, как они летят.